Глава вторая. Лаборатория. Дверь в кабинет отъехала в сторону, и на пороге возникли две фигуры. Одна высокая и мощная, вторая гораздо ниже, но тоже хорошо накачанная. Это были здоровяк Гарри и его друг Макс. «Привет, шеф!» – приветствовал Гарри, развалившегося в кресле капитана. «Биокомпьютер сообщил нам, что вы хотели нас видеть. Мы только прилетели и сразу к вам». «Привет, бродяги», — ответил Алекс. «Да, хотел. И вас, и вашу пойманную рыбку. Мне Рубака заявил, что вы отловили что-то новенькое». «Думаю, она уже в лаборатории, капитан», — сообщил Макс. «Едва мы сели, как Астра велела дроидам перегрузить нашу пойманную тварь туда. И наверняка уже над ней колдует. А вы, говорят, тоже сегодня отличились?» «Да», — подтвердил Крас, вставая. «И нам повезло. Поймали ядовитую бестию, которая плюется энергетическими зарядами». «Но ваше меня интересует гораздо больше. Пойдемте в лабораторию. Я хочу на нее взглянуть прямо сейчас». Бойцы, не успев зайти в кабинет, вышли из него вслед за своим капитаном. «А чем она вас так заинтересовала?» – спросил Макс, когда вся троица подошла к мини-турбоглиссеру, на которых здесь все передвигались по тоннелям базы. «Так рыба, как рыба. Только нос большой и странный какой-то». На место пилота сел Гарри. «Вот этот нос меня и интересует», — кивнул Алекс, усаживаясь сзади рядом с Максом. «Вдруг это та самая тварь, что напала на поезд, пробурив скважину до тоннеля?» «Возможно», — произнес Макс, словно что-то припоминая. «Нос у нее действительно примечательный. Она нас самих дважды чуть не продырявила, пока мы за ней гонялись. Поле едва выдержало. Дроиды техники после осмотра сообщили, что еще чуть-чуть, и можно было бы попрощаться с кораблем». Гарри включил тягу. И турбоглистер быстро нырнул в тоннель, проваливаясь в чрево горы, испещренные ходами. Скоро челнок остановился у многослойных ворот шлюза, который вел в лабораторию. Спрыгнув на высланный специальными огнеупорными пластинами пол тоннеля, Алекс положил ладонь на сканер. Массивная дверь бесшумно отъехала в сторону. Оказавшись в буферной зоне, все трое надели защитные скафандры. Конечно, с той стороны шлюза была создана полная стерильность, а его герметичность была стопроцентной. Но Астра постоянно привозила в лабораторию отовсюду, как из дальнего космоса, так и из Земли, неисследованные и опасные объекты. Все они могли распространять вокруг себя еще неизвестные болезнетворные бактерии или излучения. Поэтому входить в лабораторию полагалось в скафандре, хотя КРАС иногда и пренебрегал техникой безопасности. После сканирования глаза капитана невидимых, вторая дверь переборка отъехала в сторону и взглядом вошедших открылось большое помещение, где легко могли бы разместиться несколько космических штурмовиков. Здесь находилась необходимая для всевозможных исследований аппаратура, но самой хозяйки лаборатории здесь сейчас не было. Только пара дроидов-помощников занималась рутинной работой лаборантов. Астра. «Где ты?» – спросил Крас через специальный коммуникатор, который находился у него на руке, и сразу же вошел в контакт с устройствами связи самого скафандра, едва Алекс надел его. Такие устройства носили все бойцы подразделения. Этот коммуникатор капитан невидимых никогда не снимал ни днем, ни ночью. На него были заведены все секретные каналы связи, работавшие на любых планетах и кораблях в пределах Солнечной системы. На всякий случай, в этот прибор связи был вмонтирован портативный аннигилятор, но Алексу, к счастью, еще ни разу не пришлось им воспользоваться. «Я на нижнем уровне», — отозвалась Астра, — «в морозильной камере, рядом с океанариумом». Бросив взгляд на несуетливо работавших дроидов-помощников, Крас направился в дальний конец помещения, где виднелся еще один шлюз, вход в морозильную камеру. Обычно там хранились все биологические объекты, так или иначе попавшие в поле зрения невидимых, и прошедшие специальную обработку. А объекты бывали разные. Например, мертвый синий кит, недавно атаковавший базу. Поэтому сам морозильник, как его между собой называли бойцы, имел огромные размеры. Сразу за ним начинался огромный закрытый бассейн, бронированный и укрепленный силовыми полями Океанариум, где содержались живые пойманные особи. Генерал Джаз, скрипя сердце, разрешил Красу оборудовать на базе этот отстойник инопланетных чудовищ только после того, как Алекс убедил его в том, что наблюдение за этими тварями помогут быстрее найти способ уничтожить их всех. Лаборатория на базе Тамола была надежно экранирована и защищена от известных видов излучения. Во всяком случае, Краст так полагал до тех пор, пока некоторое время назад синий кит с микрочипом в голове не уничтожил хранившийся здесь уникальный инопланетный прибор связи – шар-коммуникатор Луунов. Как выяснилось потом… Его направил Мунка, использовавший китов, специально обработанных по секретной биологической программе Ли Конга, как живое оружие. Кит служил ретранслятором энергетического импульса чудовищной мощности, способного сбивать даже хорошо защищенные круизные лайнеры. Именно это и начал делать Мунка, сея панику в океане. Это был первый шаг седовласого наставника в войне против Севастьянова и всего человечества, которое он захотел подчинить себе. Да и сама энергия была неземного происхождения. Тогда невидимые не смогли ее распознать. Военными секретами Мунке снабдили инопланетные ученые луны, которым он служил. С тех пор, как энергия была опознана, с ней работали специалисты из секретной лаборатории под руководством Шиллы Бристоль, рыжеволосой красотки с зелеными глазами, и уже добились первых успехов. Они создали экран, сквозь который этот вид энергии не мог проникнуть. Во всяком случае, лабораторные испытания это подтвердили, а новых нападений на базу с тех пор пока не было. Так что специально спроектированный для ее дополнительной защиты экран еще не прошел испытания боем. Наставник сбежал. Почти всех синих китов с микрочипом в мозгах невидимые либо уничтожили, либо нейтрализовали. Оставалось просто верить в непробиваемость новой защиты. Пройдя шлюз, капитан крас Макс и гарри оказались в казавшемся бесконечном ангаре по стенам и полу которого струился белый дым. посреди него располагалось больше десятка низких но прочных стеллажей накрытых сверху прозрачными колпаками. На трех из них сейчас бесформенными громадами словно уснувшие динозавры недвижимо лежали опасные инопланетные создания, принадлежавшие к разным видам. Все конструкции были герметичными, все дополнительно блокировались силовыми полями. Внутри каждой из них суетливо передвигались небольшие шарообразные дроиды-помощники, осторожно делая инъекции и забирая образцы кожи, ногтей и чешуйки панциря инопланетных чудовищ. Вся информация тут же передавалась на экраны, стоявшие рядом с каждым саркофагом, и дублировалась в памяти главного биокомпьютера базы. А Рубака пересылал информацию дальше в лабораторию Шиллы Бристоль. Окинув помещение беглым взглядом, Крас опознал одну из тварей с множеством змейподобных голов и длинным хвостом. Это за ней. Они гонялись сегодня почти весь день и еле поймали, получив несколько мощных энергетических ударов. Сейчас она выглядела вполне мирно, видимо, Астра хорошо обработала ее своими успокаивающими средствами. Вторая тварь тоже была знакома. массивная овальной формы тело. Покрытая мощными роговыми пластинами делала ее похожей на гигантскую черепаху, только вот головы у нее не было совсем. Зато имелась масса щупалец, мгновенно выстреливавших из тела. А после того, как они опутывали тело жертвы, в дело вступал рот с сотнями иглоподобных зубов, расположенных на животе. Один укус и сильнейший яд мгновенно убивал жертву. Никаких признаков глаз и ушей у этого существа пока обнаружено не было. только рот и наполнявшие его щупальца. А вот третье создание было красу незнакомо. «Как успехи?» – деловито поинтересовался капитан подразделения у специалиста по внеземным формам жизни. «Есть что-нибудь новенькое?» «Есть!» – кивнула Астра, стоявшую у саркофага с неизвестной особью. «Вот это самое чудище, что недавно привезли Макс и Гарри с своей прогулки. Очень интересный экземпляр. Привет, ребята!» Двое друзей кивками поприветствовали Астру, единственную девушку в подразделении. Она и так пользовалась всеобщим уважением бойцов за свой ум и красоту. А после того, как именно она заставила ожить челнок, на котором за несколько секунд до взрыва бойцы вырвались с территории подводного логова наставника, то и вовсе превратилась во всеобщую любимицу. Даже генерал Джаз ставил ее в пример остальным, когда хотел пристыдить бойцов подразделения за разгильдяйство. Особенно часто этой процедуре подвергался Гарри. Крас приблизился к прозрачному куполу, накрывавшему тушу, и взглянул на пришельца снизу вверх. Его гигантское тело от носа или клюва необъяснимой формы до кончика хвоста достигало почти 60 метров, и по всей длине мясистого бока были отчетливо видны жабры. Но и кроме них здесь было на что посмотреть. С первого взгляда эта тварь больше всего походила на раздувшегося крокодила, по непонятной причине получившего песчано-бурый окрас. На животе у него капитан невидимых с удивлением заметил, сначала приняв их за странные наросты кожи, множество коротких лап с мощными когтями. Это животное просто ходило на животе. Кроме них, в глаза бросались три пары неимоверно мощных конечностей, росших с интервалом в несколько метров, также вооруженных когтями. Каждая толщиной со ствол трехсотлетнего баобаба. Сейчас они безвольно свисали со стеллажа, но больше всего капитана невидимых впечатлил нос неизвестного животного. Он был сложной конструкцией и больше всего напоминал Алексу бур, которым пользовались добытчики полезных ископаемых. Из головы животного с маленькими узкими глазками, казавшимися сейчас безжизненными, почти на 5 метров выдавался костный шип. Одного укола таким шипом... было достаточно, чтобы продырявить борт прогулочной яхты, а трех ударов, чтобы заставить понервничать за свою жизнь и пилота штурмовика. Алексу стало ясно, что хэппи встречи Макса и Гарри с этой тварью был большой удачей. Ребятам действительно крупно повезло. Мощный шип с двух сторон зажимали десятки парных полукруглых костей с оточенными краями и острыми концами, выраставшие из мясистой части носа. Парные кости казались подвижными. Все это устройство, должно быть, позволяло его хозяину вгрызаться в землю и выбрасывать наружу отработанную породу. Но на этом осмотр передней части чудища не закончился. Крас увидел, что это животное имеет еще и нижнюю челюсть с широкими тупыми зубами, словно предназначенными для того, чтобы перегрызать толстенные канаты. Командир невидимых под впечатлением прошел в сторону хвоста, но его ожидания не сбылись. Хвост оказался обыкновенным, длинным и толстым с небольшим наростом посередине, по которому струился небольшой иракез из кожи красного цвета. «Да», — заметил Красс вслух, потрясенно увиденным, «если эта ящерица в ближайшем будущем научится жить на суше, то нас, пожалуй, спасет только орбитальная бомбардировка Звездного флота». «Это будет еще не скоро», — заявила Астра. «Почему?» — обернулся к ней Алекс. «Посмотрите на жабры, капитан». заявила специалист по внеземным формам жизни. Чтобы отделаться от них, ей придется мутировать еще довольно долго. Я еще не обработала образцы, чтобы утверждать насчет сроков мутации наверняка, но, скорее всего, не меньше нескольких поколений. «Ты уверена?» — уточнил Крас. «Вдруг она сможет жить как земноводная, и скоро настанет день, когда она начнет выбираться на берег, чтобы поохотиться и снова уйти на глубину?» «Вряд ли», — ответила Астра, но ее тон уже не был таким уверенным. Хотя, конечно, надо изучить этот экземпляр поближе. «Изучай», — согласился Крас, «тщательно изучай, девочка. Хорошо бы знать о ней больше. И главное, быстрее. Через пару часов мне нужно быть на совещании в центре ВКР. А я даже не знаю, чем обрадовать генерала Джаза». Астра оторвалась от экрана, на который поступали свежие данные по всем особям, находившимся в морозильной камере. «Последние результаты своей работы я уже вчера отослала доктору Бристоль», — сообщила она. Там говорится о том, что пойманные экземпляры, несмотря на различия в строении тел, общую агрессивность и способность наносить удары энергией или ядом, слабо защищены от внешних излучений. Думаю, надо поработать в этом направлении. Найти самоубийственное для них излучение, а затем изготовить оружие, которое сможет распространять его на большие расстояния. Хорошо бы на всю планету сразу. Уверена, доктор Бристоль найдет способ его изготовить. «Найдет», кивнул Крас. Главное, чтобы это излучение действовало только на инопланетных тварей, а то так можно вообще всю живность уничтожить. Зеленые нас самих тогда съедят. Хотя, если затянуть с решением вопроса, то выбора у нас не останется». Он сделал несколько шагов вдоль саркофага с песчаным крокодилом, как уже мысленно окрестил эту тварь, и повернулся к Астре. «Излучение — это уже кое-что. Молодец, Астра, работай дальше». Крас направился к выходу, но неожиданно встал, обернувшись к бойцам, которые не принимали участия в разговоре. Макс и Гарри, словно зачарованные, рассматривали туши пленных инопланетных чудовищ. В глазах у обоих Крас прочел восхищение. «А вы что, хотите тут задержаться? Я хотел еще кое о чем с вами побеседовать». «Вот это зверюги, да, капитан?» – проговорил Гарри, не отрывая взгляда от песчаного крокодила Словно приглашая начальника разделить его увлечение ящерами и прочей нечистью. Но Крас его не разделял. Да, хороший экземпляр вы притащили сегодня, подтвердил Крас. Один нос чего стоит. Думаете, это он напал на подземный пояс в тоннеле? спросил Макс, разглядывая нос чудовища. Почти уверен, кивнул Алекс. Если только завтра вы не поймаете еще что-нибудь помощнее. Дайте срок, шеф, осклабился здоровяк, и мы переловим всех инопланетных тварей в нашем океане. «Не успеете, ребята», – разочарованно ответил Крас, «Они слишком быстро плодятся. Их надо уничтожать всех разом». «А можно мы немного побудь в мокеонариума?» – взмолился Гарри. «Там такие монстры плавают». «Ладно», – смилостивился Крас. «Вы и так отличились. Молодцы. Разговоры отложим до моего возвращения из центра ВКР. Астра, до отлета я буду у себя в кабинете. Все новости сразу сообщай». «Конечно, капитан!» – кивнула блондинка с короткой стрижкой, поглаживая возникшего рядом с ней льва. Крас бросил взгляд на существо с планеты Зордас по кличке Лев, которое Астра держала при себе как собаку, и направился в кабинет. Лев и правда был похож на собаку, такой же большой, мохнатый, с огромной пастью и острыми клыками, только хвостов у него было целых три. А главная особенность организма с планеты Зордас была избирательная невидимость. Лев мог появляться и пропадать по своему усмотрению, физические параметры при этом, правда, сохранялись. Для тех, кого он не любил, Лев становился опасным врагом, но для своих был просто дружелюбной собакой. Однажды во время проверки подозрительной военной базы в Гималаях эта особенность уже спасла им жизнь. Поэтому Лев считался внештатным сотрудником спецподразделения и был, кроме того, общим любимцем. Оказавшись снова у себя, Алекс велел дроиду-разносчику принести себе еще стаканчик Гуаделлы, а Рубаке связаться с Челноком и Сиро, и Александра. Почти сразу на главном экране появилось изображение рубки Турбоглистера и обоих бойцов, напряженно смотревших куда-то вперед. В рубке горело тусклое освещение, словно корабль потерпел крушение, и включились аварийные генераторы. «Мы на связи, капитан!» – раздался усиленный приборами голос самого рассудительного бойца в подразделении – который посмотрел на Красса, повернув голову. Это был крепко сбитый шатен с умными глазами. «Привет, Александр», — проговорил Красс, усаживаясь в кресло с антигравитационной приставкой и зависнув в полуметре от пола. «Как дела в Арктике?» «Снаружи холодно, как всегда», — отозвался Алекс. «А у нас тут жарковато. Гоняемся за каким-то гигантским осьминогом, который уже трижды пытался нас утащить на глубину. Один раз чуть не повредили корабль, ударившись об айсберг». «Обошлось?» – поинтересовался Крас, сделав глоток терпкого сока. «Пока да», – философски заметил и Сиро, вступая в разговор. «Защитное поле спасло». «Айсберг раскрошили на несколько частей, а так все в порядке. Зато теперь мы погрузились вслед за ним и пытаемся прижать. Но пока не получается. Он очень быстрый, несмотря на размеры. Сканеры сообщают, что диаметр тела, из которого растут щупальца, почти 45 метров». «Ого!» – даже присвистнул Алекс. «Здоровый экземпляр!» Даже больше того, что изловили Макс и Гарри. «У него еще есть какой-то странный нарост на спине, словно гриб», — добавил Александр. «Пока не идентифицировали для чего. Хотя пару раз казалось, что он поглощает наши атакующие разряды». «И ведь что обидно, капитан», — снова вступил в разговор Исиро, главный специалист подразделения по компьютерной части. «Энергетические разряды средней мощности его не берут. Они для него как щекотка». Крас посмотрел на Исиро. «Брюнет». Длинные волосы до плеч делали его немного похожим на древнего колдуна. Но на самом деле Эсиро любил колдовать только над компьютерными программами для всех типов машин, как железных, так и сращенных с биологическим интеллектом. В свободное время он развлекался хакерством. Особенно любил проникать в инопланетные системы с неизвестным языком и символами. Биться над взломом кодировки было его любимым занятием. Учитывая то, что Исиро служил в секретном подразделении внешнекосмической разведки, это было вполне невинное хобби. «Ладно, ребята», — закончил крас разговор, — «уверен, вы его дожмете, но постарайтесь не убивать. Нам сейчас нужна любая информация об этих существах. Поймайте его и привезите на базу, а уж Астра его распотрошит». «Да уж», — согласился Исиро с начальством, — «ей только волю дай, она любого распотрошит, ученая». «Поймаем, капитан», — ответил за друга Александр. «Конец связи». Крас отключился. Допив Гуаделлу, капитан невидимых приказал главному биокомпьютеру вывести на экран последнюю информацию о том, что удалось разыскать на Марсе после взрыва исследовательского центра Зигмунда Каре несколько месяцев назад. Сам Алекс и Шилла Бристоль тогда находились в секретной командировке. По заданию президента Союза РАС Земли, о чем знал только генерал Джаз, они прилетели с инспекционной проверкой флота вторжения. Официальная легенда заключалась в том, что Красс и начальник лаборатории невидимых должны были рассказать командирам кораблей флота все, что знали о расе Загов, этих разумных прямоходящих ящерицах, ставших властителем ядра галактики. Дать офицерам полную информацию о противнике, с которым предстояло столкнуться во время молниеносного вторжения в центр галактики. Флоту землян, Ставилась цель найти и уничтожить секретную систему из трех планет, на одной из которых были построены лаборатории по производству сверхвременных двигателей. Весь флот вторжения перед сверхвременным прыжком к планете Луунов концентрировался у Марса, где находилась мощнейшая военная база землян в центральном секторе обороны Солнечной системы. Для выполнения задания, от которого зависело будущее Солнечной системы, земляне собрали здесь немалые силы, 4 дредноута и 12 тяжелых крейсеров серии «Тригон-М», каждый из которых нес в своем чреве полный комплект штурмовиков «Ястреб» и «Керн» для выполнения тактических задач. Само собой, все корабли были оснащены генераторами независимого времени, и вся эта армада, как выяснила разведка буквально перед стартом, была напичкана мутантами. В ходе быстрого расследования до назначенного вылета оставалось всего двое суток. Красу и Шилле удалось вычислить, что мутантов не засылали во флот извне, а производили здесь же на Марсе, прививая им ген загов, полностью порабощавший человеческий организм. Это происходило в специально оборудованной лаборатории исследовательского центра Звездного флота, которым руководил бывший начальник лаборатории невидимых доктор Зигмунд Каре. Он же был учителем шиллы, в руки которой перешла лаборатория после того, как Зигмунд Каре неожиданно для всех уволился. из подразделения и перешел на службу во флот. Сам доктор оказался ни при чем. Мутантов изготавливали в лаборатории его подопечного доктора Тронхейма, который напрямую подчинялся адмиралу Истерну, командовавшему военной базой Марса и всем центральным сектором оборонной Солнечной системы. И что самое страшное, Истерн оказался предателем. Адмирал действовал по приказу Наставника и готовил флот, оснащенный генераторами серии М, к сдаче врагу во время полета в центр галактики. Но Крас и Шилла успели раскрыть контакт Адмирала и Наставника, что спасло флот вторжения от захвата врагом. Правда, в последний момент пришлось заменить команду всех кораблей, да и Адмирала назначить нового. Им стал Адмирал Гримальди, командующий крайним сектором обороны и базой Плутона, отлично справившийся со своей задачей. В тот самый день, когда предательство Истерна раскрылось, погиб Зигмунд Каре, его убил подосланный адмиралом лаборант-зомби. Сам Истерн застрелился у себя в кабинете, и нового выхода у него не было. И Красу достался только окровавленный труп адмирала, который уже ничего не мог рассказать о неуловимом наставнике. А вслед за этим последовал взрыв кладовых рядом со страшной лабораторией доктора Тронхейма. Сейчас капитан невидимых освежал в памяти, глядя на экран, результат расследования на Марсе. Центр исследований Звездного флота был частично разрушен. Погибло 36 научных сотрудников и два взвода охранников. Тронхайм, которого успели арестовать, на первом же допросе сообщил, что в кладовых хранились запасы генно-загов, с помощью которого он производил мутантов из новобранцев флота, делая им смертоносные инъекции под видом стандартных прививок. Он проводил эти операции по приказу адмирала Истерна, Поймавшего его на махинациях с запрещенными транквилизаторами и синтетическими наркотиками, которые Тронхейм распространял во флоте. Да и сам доктор оказался наркоманом. В общем, и истерну было чем шантажировать подопечного Зигмунда Гаре. Новостью для Красы было то, что готовых мутантов Тронхейм отправлял не только во флот вторжения, но и согласно приказам адмирала на некоторые базы в дальнем космосе и корабли Звездного Флота. Теперь. Стала понятна серия взрывов на дальних окраинах Земли, куда дотянулись невидимые щупальца организации наставника. Но, как выяснилось, доктор и понятия не имел о том, что лаборатория была заминирована. Узнав о взрыве, он попросил немедленно спрятать его подальше от адмирала Истерна. Красс отправил его специальным рейсом на Землю, но Тронхэм не долетел до внутренней тюрьмы невидимых. Во время перелета на конвой напали несколько неизвестных кораблей, внезапно появившиеся из сверхвременного прыжка. Доктор сгорел заживо, мгновенно превратившись в пар. Погибли пилоты и вся охрана. А Крас потерял важного свидетеля, еще одну ниточку, которая должна была привести его к распытыванию сети Мунка Чингисена. Просмотрев запись нападения, сделанную со спутника, Алекс сразу узнал эти корабли, похожие на пауков. Такие силуэты уже попадали в поле зрения земных разведчиков задолго до начала работ по проведению ответной операции вторжения в центр галактики. Эти корабли появлялись здесь еще до кровавой битвы за Плутон и Марс. Это были диверсионные челноки ЗАГов, быстроходные в обычном режиме и снабженные генераторами серии М для полетов к окраинам галактики. Немного смущал Краса тот факт, что смерть Тронхейма была выгодна скорее Луунам. А заги к этому времени уже почти открыто враждовали с Лунами, на которых опирался наставник, мечтая о власти в Солнечной системе. Но ведь лууны и создали весь флот империи оброгов, а значит могли оставить и себе несколько подобных кораблей. Найти экипажи для существ, управляющих многими мирами, не проблема. Зомбированных услуг у них было достаточно. От луунов можно было ожидать всего, и Крас это отчетливо понимал. Тем более теперь. После того, как рейд земных кораблей к спрятанному миру увенчался успехом, и система из трех планет перестала существовать, превратившись в воронку времени, куда засасывало все пролетавшие мимо корабли. Битва землян и загов сделала этот район космоса небезопасных для полетов, а планы лунов, какими бы они ни были на самом деле в отношении землян, рухнули. Алекс выключил экран и встал. Пора было отправляться на совещание в центр ВКР. А полет до Северной Африки, хоть и недолгий, но все же занимает время.